«Посчитайте-ка, сколько в нашем войске англичан и сколько г е н н г а у ц е в Ради вас я улыбаюсь этому человеку, который имел несчастье вас р а с д у р н ы е поступки всегда пытаются оправдать благовидными причинами. Допускаю, что м и с т е р г е н н и г а у т служит вам из беззаветной любви, однако это не мешает ему брать золото, которое ему за это платят. Поэтому у вас вовсе нет нужды дарить ему столь нежные улыбки».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 До нас дошла добрая весть о том, что его высочество, Генри Ланкастерский, двоюродный брат короля Эдуарда, которого все называют здесь лордом Кривая Шея, из-за того, что у него голова на бок, спешит к нам навстречу с целой армией баронов, рыцарей и прочих людей, набранных в его владениях, а также с лордами-епископами Герифордом, Норричем и Линкольном, дабы послужить королеве, госпоже моей и з о б е л л и а его высочество Норфолк, маршал Англии и его доблестные войска объявили, что намерены последовать их примеру. Наши войска и войска л о р д а в Ланкастерского и Норфолкского соединились на площади, называемой б е р е с е н э д м о н д Так как в этот день происходила ярмарка, да такая огромная, что торговцы заняли даже соседние улицы. Встреча была столь радостной, что ее даже описать трудно. Рыцари соскакивали с ратных своих коней и, узнав друг друга, лобызались. Граф Кенский и граф Норфолкский обнялись со слезами на глазах, как и положено горячолюбящим, долго находившимся в разлуке братьям. Лорд Мортимер прижал к груди епископа Герифордского, А его высочество Генри, кривая шея, облобызал принца Эдуарда. А затем все н е бросились к королевскому коню, чтобы приветствовать королеву, и подносили губам край ее одежды.